И тогда Аладдин выступил вперед и сделал так, как научил его Магребинец. Он потянул плиту, и плита поднялась с полной легкостью, когда он назвал свое имя, имя своего отца и матери и другие имена, о которых говорил Магребинец. И он сдвинул плиту с места и отбросил в сторону. И когда он поднял плиту... Под ней оказалось подземелье с лестницей в двенадцать ступенек. «О, Аладдин, — О, Алладин, сказал Магребинец, — соберись с мыслями, сын моего брата, прислушайся к моим словам и сделай все, что я тебе скажу, ничего не упуская. Спустись со всей осторожностью в это подземелье, И когда ты достигнешь его дна, то найдешь там помещения, разделенное на четыре четверти. В каждой четверти ты найдешь четыре кувшина с червонным золотом, серебром, золотыми слитками и другими драгоценностями. Но берегись, о дитя мое, дотронуться до которого-нибудь из них, и не приближайся к ним, и не бери ничего. Иди вперед» пока не дойдешь до четвертой, последней четверти помещения. И, проходя мимо каждой четверти, ты увидишь, что она подобна целому дому, и найдешь в ней, как и в первой четверти, кувшины с золотом, серебром, золотыми слитками и другими драгоценностями. Но иди мимо всего этого и не давай твоей одежде или подолу коснуться какого-нибудь кувшина или даже стены, иначе ты погибнешь». Берегись, и еще раз берегись, дитя мое, и не давай твоей одежде коснуться чего-нибудь в этом помещении. Входи туда побыстрей, и остерегайся останавливаться, чтобы посмотреть. Берегись и еще раз берегись задержаться хоть на одной ступеньке. Если ты сделаешь не так, как я говорю, то будешь сейчас же заколдован и превратишься в кусок черного камня а когда ты достигнешь четвертого помещения, то увидишь там дверь. Положи руку на дверь и назови твое имя и имя твоего отца, как ты только что назвал их над плитой, и дверь тотчас же откроется. Из этой двери ты пройдешь в сад и увидишь, что он весь украшен деревьями и плодами. Выйди через сад на дорогу, которую ты увидишь перед собой и пройди по ней расстояние в пятьдесят локтей. Ты увидишь там портик с лестницей, около 30 ступенек, и увидишь, что вверху портика висит зажженный светильник. Поднимись по лестнице, возьми светильник, погаси его и вылей масло, которое в нем есть, а потом положи светильник в карман и не бойся и не опасайся, что масло запачкает тебе платье». А когда будешь возвращаться, не страшись сорвать с дерева что-нибудь, что тебе понравится, ибо все, что есть в саду и в сокровищнице, станет твое, рассветильник в твоих руках».